«Сделать из брата Кио двойника и на этом построить несколько трюков». Месяц уговаривали Гарри Федоровича работать с братом. Когда он, наконец, согласился попробовать, в киностудии «Мосфильм» пригласили лучшего гримера, и тот, посмотрев на братьев, коротко сказал, «Второго Кио сделаю». Гарри, как и Эмиль, чуть-чуть сутулился. Глаза, уши, форма головы, походка и голоса, как две капли воды». Правда, у Гарри была лысина, и нижняя часть лица несколько полнее, чем у брата. Через неделю гример принес парик с такой же прической, как у Кио. Два часа гремировали Гарри, убирали складки под подбородком, подтягивали нос. Когда вся процедура закончилась, в гардеробную пригласили Арнольда. Мне было любопытно, и я вошел вместе с ним.